Сашка стоял на посту возле начатого днем орудийного Ровика. Получасом раньше мимо Сашки прошел лейтенант Гончаров, молодой, здоровый, переполненный счастьем. Немного погодя, появилась Валя. Увидев Часового, она смутилась, поправила ушанку и, подойдя к Стрекалову, робко дотронулась до его плеча. — Ты, Санюш, никому не говори, ладно? — А то ведь сам знаешь, как у нас. — Знаю, — сказал Сашка. — Только бы посмеяться. — Да беги, чего там. Возле опушки они встретились. Больше Стрекалов ничего не видел. Зная, что впереди лейтенант, он отошел к орудию и, прислонившись к его щитку, долго стоял там отворачиваясь от ветра, не слыша ничего, кроме его унылого подвывания в голых ветвях кустарника. Потом он вернулся на прежнее место, полагая, что влюбленным пора возвращаться. Но лейтенанта Гончарова и Вали не было, а по узкому ходу сообщения бежали комбат и сержант Уткин. — Кто кричал? Я спрашиваю, кто кричал? Командир батареи смотрел в сторону прибрежной рощи. — Часовой, ты слышал крик? — Нет, крика Стрекалов не слышал. — Может, ты, Уткин, того прихвастнул малость? — Никак нет, товарищ старший лейтенант, — ответил Уткин. — Вышел я до ветру, а от до крик. — Да вы спросите его во втором расчете. Я думаю, тот часовой должен слышать. Ветер-то в его сторону. Недослушав, Гречин пошел через снежное поле, похожее на огромную черную птицу, в своей развивающейся плащ-палатке. Уткин спешил за ним. Минут через десять комбат вернулся, неся на руках Валю. Уложив девушку на снег, он встал на колени и приник ухом к ее груди. «Не дышит!» — сказал он, поднимаясь. — Часовой, иди, помоги Уткину. Гончаров лежал в глубоком снегу вверх лицом и смотрел в небо. — Товарищ лейтенант, — позвал Сашка. — Андрей! Сделав шаг, он провалился в снег по колено. — Андрюшка! — Ты что, контуженный? — сердито спросил Уткин, озираясь по сторонам. «Хочешь дырку в затылок?» «Учти, у них глаз острый!» Стрекалов потянул лейтенанта за рукав. Голова убитого откинулась, и сержант увидел его шею, перерезанную почти до позвонков, сочившуюся темной, густеющей на морозе кровью и белую тонкую полоску под подворотничка справа, куда не попала кровь. «Отгулял парень». Сказал Уткин, помогая вытаскивать лейтенанта на твердое место. А гимнастерочка-то, видать, еще училищная. Редко он ее надевал. По праздникам только. Вот те и праздничек. Стрекалов положил лейтенанта так, чтобы рана была видна. Поднятые по тревоге по траншеи спешили люди. Первым подбежал старшина Батюк зачерпнув пригоршню снега, пообмыл рану, осмотрел ее, покачал головой. — Что, Гаврил Алексич, узнаешь почерк? — спросил, подходя к комбат. — Вин, товарищ старший лейтенант, — ответил Батюк. — Знов левша! Гречин присел на корточки, бережно повернул голову убитого. — Младший лейтенант Тимич, сообщите в штаб полка. — Тимич, ты меня слышишь? Тимич вздрогнул, подался вперед. — Николай, — проговорил он дрожащим голосом, — ведь это Андрей. Гречин нахмурился, поправил ремень. Ему было неловко за младшего лейтенанта и за свое гражданское имя, произнесенное так не кстати. — Да, это лейтенант Гончаров. Идите, выполняйте приказания. Младший лейтенант всхлипнул. Коля, как же так? Мы же все вместе. А теперь мы живые, а он... — Младший лейтенант Тимич, возьмите себя в руки, — строго произнес Гречин. — На нас солдаты смотрят. Сгорбившись, Тимич пошел прочь унося в руке шапку. Светлые волосы его, успевшие отрасти на затылке, шевелил ветер. — Безобразие! — сказал Гречин, пряча глаза от остальных. — Распустились! И вдруг выхватил пистолет. — Прочесать лес! Они должны быть здесь! Первый расчет к берегу, остальные за мной! — Кричать зачем, товарищ старший лейтенант? — сказал Стрекалов. Разведчика скрадывать надо. Молчать. Шагнув в сторону, он провалился в снег, но быстро вылез опять на тропинку и побежал, увлекая за собой батарею. — Что там шукать? — сказал старшина, когда Гречин и солдаты скрылись. — Нема чего теперь шукать. Треба развернуть батарею да огнем по тому берегу. Ось-то была да була панихида, по-нашему узводному. А у лиси шукать теперь только время тратить. И как же ты, Стрекалов, заснул, а? Да что ж ты за солдат такие, щоб на посту спышь? Об нем разговор особый, криво усмехнулся Уткин. И не тут, а в другом месте будет. А вы чего стоите? Кашин, Моисеев. Кладите лейтенанта на шинель, несите в землянку. А ты, Стрекалов, на пост. Проспал лейтенанта. Будешь стоять, пока не посинеешь. Батарея вернулась из леса на рассвете. Еще два взвода пехоты, посланные командиром полка, тоже возвратились ни с чем. Вражеских лазутчиков на этом берегу не было. Часам к восьми Стрекалова, наконец, сменились поста. Переступая негнущимися ногами, он спустился в блиндаж, присел на нары, расстегнул ремень. На остывшей железной печке стоял его котелок с холодной, слипшейся в гладкий блин овсяной кашей. На каше, сверху вдавившись в нее, лежала дневная пайка хлеба. Сегодня она показалась Стрекалову особенно маленькой. «Корбушки всегда кажутся маленькими», — успокаивал он себя. Он открыл дверцу печки, но там ничего не было, кроме золы. Стрекало взял топор и вышел наружу. В одной из ниш им вчера была припасена вязанка дров, но в нише дров не было. — Должно за ночь все сожгли, — подумал сержант и вылез из ровика. Невдалеке за Бруствером должны лежать сухие бревна, три больших телеграфных столба, которые они с глебом привлекли от реки. Но и столбов на месте не оказалось. Четкий след вел во враг. На дне врага, прилепившись к его крутому склону, дымила кухня. Возле нее Кашин и Моисеев распиливали Сашкины столбы. Увидев Стрекалова, смутились, но работу не бросили. — Зачем глотничать? — спросил Сашка. — Ведь не про вас припасено. Он шагнул в столбан. — Не трожь! — угрожающе протянул Моисеев. — Положь, где взял! — поддержал Кашин. Стрекалов усмехнулся. Дожевывая на ходу, Из кухни вышел заместитель командира орудия, младший сержант Сулаев. Красное скуластое лицо его лоснилось, маленькие глазки совсем закрылись от ленивой сытости. Сегодня он дежурил по кухне. Чего тебе, Стрекалов? Он громко икнул. Он у нас дрова ворует, начал плаксиво каша. Старались, старались. Оно, ну, мотай отсюда. Глазки Сулаева приоткрылись. Опытным глазом Стрекалов мгновенно оценил обстановку. Если свалить Сулаева, эти двое разбегутся сами. Оставив бревно, он шагнул вперед, но в этот момент из своей коптерки вышел старшина Батюк. — Иди, Стрекалов, до дому, иди. — У другий раз ты у них возьмешь. И Сашка отступил, в землянке съел простывшую кашу, спрятал за пазуху хлеб и завалился на нары. Проснулся он от громкого разговора, стука ложек о котелки, о родине расчёт обедал. В землянке было жарко натоплено, пахло дымом и щами. На печной трубе веревочки, протянутой над ней на каждом вбитом в стенку гвозде, сушились портянки. Стрекалов поднялся. Богданов подал ему полный котелок. — Гужуйся! Наши сегодня рабочими по кухне. — Не хочу, — сказал Стрекалов. — На второе шрапнель, — сказал Глеб. — Вам, товарищ старший сержант, еще или хватит? — Хватит. — сказал Уткин, блаженно откидываясь на топчан. — Теперь, после сытного обеда, по закону Архимеда, что надо сделать, салаги? — Надо закурить, — подхватили хором солдаты, влюбленно глядя на командира. — Глупо, — сказал Карцев, — глупо и не смешно. Он не выносил плоских шуток. К счастью, на этот раз Уткин не слышал. В землянку сильно согнувшись вошел командир второго орудия, старший сержант Носов. Ему обрадовались, потеснились на нарах. — Здорово, орлы. Когда хоронить будем, спросил Уткин. Завтра, ответил Носов. Велено всем подшить чистые подворотнички, начальство прибудет. Дайка, Дмитрий Васильевич, Я твоего засмолю. Мой чего-то слабоват стал. Да нутра не достает. Помолчали. Не Небось, твой расчет теперь склонять будут, — проговорил Носов. Да уж как водится. Черт дернул этого Стрикалова заснуть. А еще сержант. Ты же не спал, скажи им, — заволновался Богданов. А кто поверит? Стрекалов взял котелок, вышел из землянки и долго чистил снегом закопченный бок котелка. Вечером, сдав дежурство, возвратились с кухни Кашин и Моисеев. Довольные лежали на нарах, сосали ворованный сахар. — Повар говорил. — Она жена егонная", сказал Кашин. — Чья жена? — сонно проговорил Моисеев. — Нашего комбата. Только они разошлись, а тут товарищ лейтенант Гончаров подвернулся. — Брехня! Она после нашего на батарею прибыла. Мы 21 октября, а она в ноябре. Докана до этого в полку была, стало быть, ранее нашего. Они помолчали. — Смехота! — вдруг сказал Каша. — Смехота на все это глядеть была. Обои лейтенанты перед ней как петушки, она и так, и этак. Я, говорит, не замужем еще. — Заткнись, тварь, — сказал Стрекалов. — О, гляди, — хохотнул Моисеев. — Ты тоже за ядную ебку чеплялся. В следующую секунду он уже летел с снар к двери, сдернутой опытной сильной рукой. Кашин, затаив дыхание, натягивал себе на голову шинель. Радиограмма. Секретно. 28 ноября 1943 года. Командирам частей и подразделений вермахта, временно находящихся в особых условиях в районе городов Платов, Равляны и примыкающих к ним территорий. На основании приказа командующего второй армии я принял на себя командование частями, подразделениями, а также группами и одиночками, которые в результате недавнего наступления русских оказались отрезанными от основных сил армии. Приказываю, впредь до возвращения в свои части или назначения в другие, выполнять мои приказы и распоряжения. Ввиду особых обстоятельств я буду беспощаден к нарушителям дисциплины, трусам и колеблющимся. Только монолитное единство и немецкая стойкость спасут нас от бесславной гибели. В целях повышения боеспособности всем командирам надлежит докладывать старшим по званию обо всех случаях нарушения дисциплины, воинской присяги и верности фюреру. Всем без исключения командирам от Фюрера и выше применять самостоятельно меры к нарушителям дисциплины наказанию без суда и следствия, подвергать изменников, трусов, распространителей панических слухов и большевистской пропаганды. Командир 10 отдельной механизированной бригады СС, бригаденфюрер СС Шлауберг. — Ось туточки, — сказал старшина Батюк, и, взяв из рук каши на лопату, Очертил ей на снегу ровный прямоугольник. — Теплену разводить запрещаю. Кто змерз, хай первый починая. Уткин организуй, а я пойду подавлюсь, як там. Он начал спускаться по тропинке вниз. Уткин ковырнул снег носком сапога. — На штык не больше. Богданов тнул лопатой окаменевшую землю. — Это же кремень! До утра прочикаемся. Он сложил ладони ковшиком, подул в середку. — Слышь, старший сержант, может, разведем махонькую? Шинельками укроем, ни одна собака не заметит. — Он все заметит, — уверенно отозвался Уткин. — Да батюк сам погреться любит. Ревматизм у него. Не объем речь, у фрица в это место давно пристрелено, ясно? Оно разбирает инструмент. Когда Батюк вернулся на вершину холма, снег в квадрате в два на два метра был уже расчищен, и теперь солдаты вгрызались в мерзлую глину. Стрекалов стоял в стороне, повернувшись лицом туда, где за рекой стыла тягучим холодом непроглядная ноябрьская ночь. — Товарищ старший сержант, — позвал Батюк, — чему у вас не уси роблють? Уткин нерешительно посмотрел в сторону Стрекалова. — Струменту не хватает. На всех три ломика и две кирки. — Хай лопату везьме. — Лопаты рано. Такую землю разве что динамитом рвать. — Опять же, без наблюдателя опасно, товарищ старшина. Сами же приказали, чтобы наблюдатель был. — Не забыв, Батюк хитро усмехнулся в усы. — Забудешь тут. Старшина поплевал на руки, взял ломик и несколько минут без передышки долбил землю, покряхтывая и равномерно посапывая. Тяжелый самодельный лом в его руках вздымался вверх и падал с тремглав в точно намеченное место. Снова взлетал и снова падал. И от неподатливой, похожей на бетон земли, летели искры. Глядя на старшину, расшевелились и остальные. Моисеев и Кашин сняли шинели. Богданов разделся до пояса. В тишине слышались глухие удары и тяжелые дыхания. Кха, кха, кха. На немецком берегу было тихо и темно. За весь вечер над берегом не взлетело ни одной ракеты. По опыту стрекалов знал Если нет ракет, значит, усилили наблюдение к чему-то готовиться. Может, подвозят технику. Может, копают траншеи. На всякий случай он переместился немного левее и присел на бугорок. Здесь было не так ветрено. Стрекалов согревался как мог, стискивал плечи руками, задерживал дыхание, сильно двигал прижатыми к телу локтями. Все помогало слабо. Позади над лесом, возле которого теперь стояла батарея, То и дело предательски высвечивался край неба. Немцы опять бомбили железную дорогу на Ямск. На фоне этих отсветов Сашкина длинная фигура, наверное, хорошо была видна с другого берега. Приседая к земле, он не столько прятался от ветра, сколько от немецких наблюдателей. Сменивший его Богданов, оценив обстановку, тоже присел, поминая нехорошими словами ветер, мороз и сидевших в тепле фрицев. Когда могила углубилась на штык, снизу из-под горы пришел Осокин. Постоял на краю, повздыхал. — Ну, как они там? — спросил Кашин. — Лежат? — Лежат ответил Осокин. — Чего им еще? — Вы тут поскорее, а то... Он хотел добавить, что ему одиноко и страшно стоять ночью возле мертвых, но не сказал. Уж лучше стоять там, не то в почетном карауле, не то просто так, чем долбить эту трудную землю. Батюк скомандовал перекур. Пятеро моментально собрались в кучу. Сокин милостиво разрешил закурить из своего кисета. В неглубоком покуда котловане остался один карцев, он был некурящим. Лопата досталась ему самая большая и самая неудобная, с как вставленным черенком. Оттяжелев, она начинала крутиться, норовя сбросить груз, неструганное дерево натерла на ладонях волдыри. На краю ямы, свесив ноги в новых ботинках, сидел подносчик снарядов Моисеев и курил, спрятав чинарик в рукав шинели. Интеллигенция, сказал он, показав пальцем на Карцева, лопату держать не умеет. Он искательно заглянул в глаза старшине. Пять минут назад ему здорово досталось за прикуривание третьим. Величайшую эту оплошность Гаврила Алексеевич приравнивал к преступлению. — Лопату, говорю, держит, как баба. — Бачу! — Молчи уж, Моисей, — посоветовал Стрекалов. — А что, неправда? — Правда. Черенок-то кто стругал? Ты? Моисей в коротко хохотнул. — Все одно гнила интеллигенция. Ему хошь какой инструмент дай, все одно не к рукам. Но на этот раз ему никто не возразил. Спрятанные глубоко в рукава шинели цигарки вспыхивали, тускло освещая выпеченные губы и узкие мальчишеские подбородки. — В самом деле, Карцев, — сказал Уткин, — глядеть на тебя тошно. Стрекалов спрыгнул в яму. — Левый, бери поближе к железке. Да держи крепче. Вот. А теперь давай на перегиб. Жми к земле, жми. Коленку подставь, не то кувыркнется. А теперь обеими смаху. Ничего, научишься.